Глава третья. Или Светланка мега-коуч мирового уровня, или наука управления кофемашиной не такая уж и сложная, но с кнопками я разобралась моментально. Внимательно слушая Михаила, натаскивающего меня на работу с документацией, он заверял: если не буду справляться, чтобы писала сразу ему по внутренней связи, помогут всем отделам. Признаться честно, меня разбирал хохот. вызванные этой всеобщей надеждой на удачу. Неужели они всерьез думают, что я здесь продержусь пять дней? После Ирины Ивановны, которая умела печатать правой ногой со скоростью 200 знаков в минуту, пока левой рукой сортирует бумаги по папкам. Шефу она показалась недостаточно компетентной, то есть на замену он ждет как минимум группу японских сверхскоростных компьютеров на базе восьмиядерных процессоров. Я же ко всему происходящему серьезно относиться не могла. И очень скоро весь офис ждет колоссальный сюрприз. И я лечу на улицу, что для меня не катастрофа. А они снова впадают в тот же ужас. Вот только после моего опыта они уже никого из своих не смогут заставить оказаться на моем месте. Зато эту историю я определенно буду рассказывать своим внукам. Если они уродятся с чувством юмора. Однако настроение мне быстро подпортили. Уже следующим утром я приехала за 15 минут до начала рабочего дня, юмор юмором, но природную ответственность никто не отменял. И прямо в коридоре меня схватили и выволокли в сторону. Я визжала и отбивалась как умела, вспоминая все прочитанные в интернете уроки самообороны. К сожалению, нигде не учат, как отбиваться сразу от десятков насельниц, обозлённых ни ведающих страха и сострадания. Отдел кадров целиком, заручившись силовой поддержкой бухгалтерии, без всяких предисловий распластал меня на столе Маргариты Семёновны, и под аккомпанемент убедительных аргументов меня переодевал. Я голос сорвала, пока с меня стаскивали джинсы и пиалили узкую юбку. Но даже женщинам я не собиралась демонстрировать свои тросики в горошек, но их невозможно было остановить. Они футболку сменили на какую-то блузку. Не сразу я поняла, что одежду они берут прямо из себя, прикидывают подходящие размеры и с радостью идут на неравный обмен. В итоге мне даже туфли какие-то подоскали, на высокой шпильке. А потом под мои хриплые маты руками приглаживали волосы и завивали. Какая же презентабельная из меня получилась секретарша. Глаз не отвести. Больные, сепела я, прорываясь на выход. бежала бы быстрее, но ноги на шпильках подкашивались, а юбка здорово сокращала размер шага. Козлы, козлицы. Да вы здесь окончательно спятели. Найдите себе работу, где можно не терять человеческий облик. Ответом мне была доброжелательная тишина и напутственное ободряющее мычание. В нём я расслышала, что всем мной гордятся и все в меня верят. Хитрый приёмчик, на самом деле. Психологи, чёртвые Всегда можно облажаться, у каждого человека есть свобода облажаться. Но когда в тебя так искренне верят, то становится как-то неудобно сдаться на первой же секунде. Именно поэтому я и решила пока изображать, что стараюсь. И два только директор появился в проёме, пролепетала не слишком звонко. Голос после визгов подводил. Доброе утро, Григорий Алексеевич. Кофе? Голос у него всегда был спокойным, просто произносил он на этим голосом дикие вещи. И тебе не сдохнуть до обеда, уборщица. Кофе, восемь кружек. Сколько? изумился я, полагая, что он шутит. Но Григорий Алексеевич подался вперёд и ткнул пальцем в воздух в направлении моего лица. Никогда не переспрашивай. У меня по-твоему других дел нет, кроме как одно и то же повторять. Усекла уборщица. Усекла, признал я. Меня вообще-то Любовью зовут. Любовью люди зовут всё подряд: от места пристройства гениталий до сумасбродной привязанности к домашним питомцам. Нашла тоже повод гордиться. Я несколько секунд переваривала его ответ, а потом бросила переваривать да для мозгов дороже, и отправилась к кофемашине. 8:00, так 8:00. Может, он всё-таки зачахнет от избытка кофеина? К сожалению, босс не прошёл в свой кабинет. должно быть, хотел убедиться, не вышвырнут ли меня с работы уже на первой кружке кофе. И вот от волнения я про вечернюю консультацию забыл, то ли Светланка самый плохой коуч на планете, то ли наука эта отнюдь не так проста. Я сразу догадался об ошибке. Пас слишком густым и чёрным капрем, а не строго говоря, были даже не каплями, а кусочками непроваренных молодых звёрен. которые иногда чуть слышно стукались о дно чашки. Интересно, если босс стоит за моей спиной, то он заметит, если я этот концентрат разбавлю водичкой из чайника. Но к чайнику надо было развернуться. Григорий Алексеевич, вероятно, подумал, что готово и выхватил у меня кружку. Нахмурился сильно и поинтересовался. Что это? Я не растерялась. хотя бы потому, что здесь не было возможности для меня потеряться. Американо съезвила я по ниже тагильскому рецепту. А что вы такое не любите? Директор зачем-то продолжил шутку. Под моим недоумённым взглядом он наклонил кружку и попробовал густую кашицу. Похрустел там чем-то и задумчиво захмыкал. Не очень вкусно, горько, а я сладкое люблю. Вот о том, что у нашего шефа великолепное чувство юмора, мне никто не сообщал. Мне с такими людьми все-таки проще. Ну не может полный психопат так здорово шутить. Это осознание было приятным, расслабляющим. Нет ничего позитивнее, чем начать нашу работу с таких веселых аккордов. И я решила продолжать, раз до сих пор он поддерживал. Сахарком сверху посыпать... Так запросто получится и кофе, и каша, полноценный завтрак. Исполняю, он и исполняю борщется. Распредился онный всё-таки шагнул к своей двери. Вот такого Нижне-Тагильского варева можно и 4 кружки. Так и знал, что предыдущий секретарьша мне лапшу на уши вешала по поводу возможной крепости. Убить её надо было, а не увольнять. Минуты две после его ухода Я стояла, разинув рот. Нет, шутит он смешно, но вот точно ли шутит? И кружку с помойным зельем зачем к себе потащил? Там собирается смотреть на неё и смеяться. Я бы и до обеда так стояла, если бы не раздался гневный крик. Долго ждать у борщица. Но я постаралась в точности повторить рецептуру. И в четвёртой кружке кофе вообще можно было только ложкой есть. Выставил на подносы, стараясь не запнуться на каблуках, внесла в кабинет. Осмелилась заявить о своих правах, раз уж пока всё ещё стоишь на работе. Уважаемый Григорий Алексеевич, я вовсе не стесняюсь того, что уборщица. Но вам самому не кажется такое обращение странным? Я же на ближайшие 5 дней ваша визитная карточка. И что? Он не отвлёкся от просмотра документа. А то, что логичнее назвать меня любовью. Это моё имя. Как ваше? Григорий Алексеевич. Создание благоприятной атмосферы, как говорится. Как твоё имя мешает моей атмосфере? Он задавал какие-то уж совсем странно философские вопросы. Наверное, всё-таки не шутит. А меня разозлило такое пренебрежительное отношение. Шеф его выпячивал, подчёркивал, будто бы просто использовал способ уязвить. Хорошо, я пожал плечами. Выходить из себя не по мне. Меня из себя здесь и без меня выкинут при первой осечке. Тогда я вас буду называть по аналогии «Начальником. Пусть все вокруг видят, что я ваша верная помощница». «Уборщица и начальник уборщицы. Как вам?» Он неожиданно заинтересовался, скинул голову, посмотрел пристально, словно серьезно обдумывал сказанное. «Но я начальник не только уборщиц». Выдал какой-то нелепый аргумент. «Да, точно. Начальник уборщиц и мармелада». Мармеладный босс. О, мне надо было в креативный отдел на подработку устраиваться. Вот сейчас зарёт, обзовёт тупой идиоткой и начнёт снова доводить Маргариту Семёновну до инфаркта. Но он, вопреки ожиданиям, продолжил спокойно. Не надо называть меня мармеладным боссом. Это как-то пошло. Я такое в каком-то фильме видел с очень интересным сюжетом. Но смесь наглости и раболепства греет во мне самое нутро. Почему я раньше не потребовал, чтобы меня называли не этим глупым именем? Зови меня мармеладным властелином. Лучше без мармеладного. Ещё лучше, если будешь слегка кланяться на последнем слоге. Давай, потренируйся. Такое забытое чувство, что даже волнение одолевает. М-м-м. Yeah. И как Ирина Ивановна продержалась здесь столько времени? Вообще же непонятно, когда он шутит и где смеяться. Возвращаемся к предыдущим настройкам. Решила я внутреннюю дилемму: оставаться с Григорием Алексеевичем, а я под ней у борщицы и продержусь. Приятного аппетита. В половине 10 начались визиты. Ну, как визиты? Перед приёмной выстроилась очередь похлеще, чем в мавзолей. Все заглядывали, видели меня на месте, шумно выдыхали и проходили дальше, уступая место следующему посетителю. Я же с деловым видом исполняла роль всеобщего кумира, тыкала с большим размахом в клавиатуру указательным пальцем и не отвлекалась, а о самом тексте не особенно заботилась. Мне шеф никакого распоряжения не дал, помимо кофе Зато, сосредоточенна мой горделивому образу, мои движения добавляли секретарской харизмы. Я же в институте на бухгалтера учусь. Мне всю оставшуюся жизнь придётся изображать, что я постоянно работаю. Потом шеф и дел каких-то накидал: "Унести бумаги, заполнить таблицу", ничего особенно сложного. А при малейших затруднениях я обращалась по внутренней связи за советами, исправлялась Стоит признать, что в какой-то момент заподозрила Ирину Ивановну в излишней мнительности. Да, начальник не из простых, хам, спорный юморист, но работа-то работается. К обеду я уже присоединилась к вере всего офиса, что 5 дней вполне способно просидеть на этом месте. Около часа Григорий Алексеевич уехал на обед. У него была вечная резервация столика в одном ресторане, как мне сообщили. Вот только меня сразу потащили по отделам для сплетения отчётов по криминальной ситуации в приёмной, и я рассказала. Теперь было говорить намного легче. Да ничего особенного. Ноги только от этих ваших туфель болят. Кстати, а когда я могу получить свои кеды обратно? М- молчу, молчу, Маргарита Семёновна. Он вообще не кричал. За таблицу только поругался, но как-то странно. Столбцы надо было выровнять по ширине. За такое непотребство я мечтаю порезать тебе горло тонким лезвием, чтобы ты 3 дня умирала, но прощаю, потому что очень сомневаюсь, что смогу найти хоть десницу с Нижне-Тагильской чёрной магией варева кофе. Иди уборщица, живи дальше. Да-да, так и сказал. Как думаете, может его из КВН выгнали за странные шутки? Вот он в мармеладные королей попадался. И теперь отыгрывается, что его талант не оценили. Это как с Гитлером случилось. Не находите сходства? Сходства многие находили, но меня поздравляли и хвалили. Маргарита Семёновна даже удочку издалека попыталась закинуть. Любонька, а может, ну его нафиг объявление о вакансии, останешься ты? Зачем тебе диплом при такой зарплате и в месте, где диплом не спросили? Я ж вчера от страха плела, что мгновенно новую секретаршу найду. Найти-то найду, но, скажем прямо, не сразу такую, которая за целых четыре часа ни одной серьёзной ошибки не совершит. Но я её осекла и руку вскинула для обозначения серьёзности. Пять дней. Уговор есть уговор. Да и не для меня такая работа. Интересно, пока осваиваюсь, но морального удовлетворения нет. Радость моя оказалась преждевременной. После обеда начался какой-то кошмар. Он иси, принеси, и в 20:00 ложись. На третий хотке я просто скинула туфли и шлёпала ногами в капроновых колготках. Это босс никак не прокомментировал, а остальные сделали вид, что не заметили. Всем, включая директора и остальных, какая разница? В туфлях я или без мир спасаю. За первый послеобеденный час я получила 3 идиотки, 2 лентяйки, 14 «Как можно не знать того сотрудника по имени? Я его сам, что ли, знать должен?» «И одно...» «Еще две чашки Нижне-Тагильского уборщица. Я начинаю подозревать, что ты лучшая, что у меня было». Вот последнее звучало с самой настоящей похвалой, и оно каким-то образом перекрыло предыдущее. Однако кошмар был связан вовсе не со мной. К директору пришел мастер фабричного цеха, о чем-то тихо сообщил. И сквозь открытую дверь я слышала почти всё. Сначала об амортизации, потом о стоимости ремонта, и в конце отдающим сипом, от которого даже у меня холодный пот по спине побежал. "Что вы ту неяться ручками не можете полторы тонны мармелада в обёртку завернуть? Из-за такой мелочи дерьмояды производства тормозить?" Мастеру мне пришлось почти выносить из кабинета. Он едва держался на ногах. А потом по приказу шефа вызывать производственного директора, и тогда я поняла, что мастеру ещё повезло. Он был мелкой сошкой, недостойной настоящего начальственного гнева. Последнему же досталась по полной программе. Я даже толком не поняла, в чём именно была его вина, но, каковой бы она ни была, пожилой мужчина просто не заслужил подобных эпитетов. У меня уши сворачивались, я испытывала жуткий стыд. Словно сама в этом участие принимала. Просто взяла человека, распяла на дыбе и измываюсь, наслаждаясь его мучениями. К концу речи, которую я по этическим соображениям даже приблизительно не смогла бы привести в этом повествовании, меня попросту тошнило. Но когда из кабинета вышел мужчина и отвернулся, скрывая от меня накатившие слезы, я не выдержала. Забыла обо всех договоренностях, об ответственности и интересах третьих лиц. Забыла обо всём, потому что важнее было высказаться. Григорий Алексеевич, я не собиралась кричать, но так уж вышло. Что вы себе позволяете? Даже преступники так не выражаются, насколько я по фильмам знаю. Он же пожилой человек и высококлассный специалист. Ведь специалист раз остаётся на своей должности. Я сбавила тон, поскольку он не перебивал, наоборот, внимательно слушал. Я продолжила менее уверенно. Не из-за страха, бояться я перестала до того, как влетела в кабинет. Вы не переживаете, что он в улице? За какое время вы найдёте профессионала его уровня? Не переживаю, наконец-то ответил шеф. В этом мире есть один бог, которому поклоняются все. Деньги. Сейчас он поноит, потом поноит перед женой, а потом глянет на банковский счёт. Его зарплата на 170% выше, чем получают на таких же должностях в среднем. И знай, что сделать? Явиться завтра на работу в 9:00 утра. Его дурацкая логика в очередной раз меня обескуражила. Зато от спокойного голоса я начала немного соображать. Да, деньги правят многими людьми. Сложно спорить. «Но почему вы сами не поклоняетесь этому, как вы назвали, Богу?» «В каком это смысле?» – заинтересовался босс. «Я богат». «Но могли бы стать еще богаче», – я развела руками. «Например, если бы вы платили сотрудникам на 50% больше среднего уровня, но при том относились к ним по-человечески, они бы и так на вас работали. Зато какие колоссальные средства можно было бы сэкономить?» Да вы пуже, Кремль могли купить, а бы строить под дачу. Зачем мне дача? На земле пашут крестьяне, а не я. Я не о том. Я отмахнулась от очередной неуместной шутки. Сами же говорите, все молятся деньгам, а вы ими разбрасываетесь только потому, что вас мама вежливости не научила. Кстати, ваша мама в курсе, что породила? Вечная тьма? Он задумался. Была когда-то в курсе. Но ей, разумеется, плевать. О, он, наверное, из детского дома. Как-то я сразу не сообразила, а теперь ощутила свою бездатность. Хотя, о какой тактичности можно говорить, когда пытаешься донести мысль до самого большого хама на свете? Мне вещи можно собирать, а кеды точно отдадут. Но Григорий Алексеевич остановил меня неожиданным. Вообще-то мысль интересная. Меняйся вместе с миром, если хочешь его завоевать. Я подумаю над этим. А пока иди, уборщица, там телефон в приёмной звонит. Твоё общество полезно для настроения, но бесполезно для работы. Капец. Он меня не уволил. И если я всё правильно помню, кажется, даже идиоткой не назвал, притом нёс какую-то непроходимую чушь. Капец. Однако ж И на этой мысли я начала улыбаться. Первый день из пяти прожит.